«Данила». «Это правда?» Тётка спрашивала тихо, но голос у неё был такой... такой... По позвоночнику вниз побежали мурашки. Ещё и она. «Данила, пожалуйста, ответь. Правда ли то, что ваша организация разоряет могилы?» «Нет». Данила обнял принца, с ним как-то спокойнее. «На кладбищах не копаем, это туфта». А не на кладбищах. «Ну, а почему нельзя? Мы же не просто так, типа, чтоб позырить. Мы по натуре и серьезно. И зарегистрироваться хотели, только нам не дали. Потому что уроды». «Великолепный аргумент». Тетка не смотрела в глаза. И почему-то от этого становилась совсем не по себе. Хотя нет, не от этого. А от Ратмирова звонка. От ультиматума и от того, что Данила совершенно не представлял, что делать. Искать? А что искать? И главное, где? И как искать, если понятно, что он совершенно ни при чём? Что не трогал никаких медалек и пакета не раскрывал? Весь день прошёл в раздумьях, точнее, в попытках думать, от которых почти сразу начинала болеть голова. А теперь ещё тётка со своими претензиями. Пришла и сразу отчитывать начала, чушь какую-то нести, будто он, Данила, могилы разоряет и кости продает. Смешно. Какой лох за кости платить будет? Ну, раскапывать и вправду раскапывали. Ратмир вывез куда-то под лес, вручил лопаты и велел рыть. Ну, и рыли. Кости нашли, их пришлось доставать аккуратно, чуть ли не кисточкой песок стряхивать. Но этим уже гей не занималась. но брезенти раскладывала, сортировала. У Гейни опыт, и Ратмир ее часто с собой берет. Ну, то конечно не разоряют. Они, наоборот, людей ищут, чтоб похоронить нормально. А если и вещи, какие берут, то к мертвым-то зачем уже? Мысли прыгали, метались в голове, вызывая тошноту и молотки в висках. Хотелось лечь, свернуться клубочком да заснуть. Ратмир дал три дня, чтобы вернуть медальки. Нужно завтра к Ольгерду съездить. Пускай подтвердит, что Данила все отдал. Правильно, Данила так и сделает. Съездит и принцесс с собой возьмет. А потом, когда выяснят все, пошлет тетку с ее интонациями подальше и Ратмира тоже. И вообще всех. Никто больше не нужен, раз не верят. Данила, холодные руки коснулись висков, с тобой все хорошо, ты очень бледный. «Всё? Хорошо. Пирожком отравился». Стало страшно, что сейчас она позовёт врача, а тот в больнице закроет. Тогда не выйдет с поездкой, и мир Ратмир... «Давай-ка, иди в кровать». Тётка помогла подняться. «Принца, я сама выгуляю, а ты ложись». Данила не стал спорить. Даже обрадовался, что теперь тётка точно вопросами доставать не станет. А завтра, глядишь, и наладится всё. А там домой. Дома хорошо. Стоило прилечь, как Данила моментально провалился в сон. Во сне он убегал и что-то кому-то пытался доказать, а ему не верили. День выдался горячим, пыльным и душным. Парило. Ну точно гроза будет. Правда, небо чистое, но это пока. Еще час-другой и затянется, закроется тучами. А там и молнии, и гром. Успеть бы вернуться. Мокнуть не хотелось жутко. Утром Данила проснулся с нехорошим предчувствием, хотя, конечно, во всю эту хрень с гороскопами и приметами не верил, но вот неспокойно было как-то. Хорошо хоть тётка на работу укатила, деловая. Даже обидно как-то, будто ей наплевать, что с ним, с Данилой, будет. Вот мамка вчера точно врача вызвала бы, и потом бы дня три следом ходила, каждые пятнадцать минут спрашивая, всё ли хорошо. Плохо. Всё плохо. Он провалил задание. Он заболел. Ведь ясно же, что и голова неспроста болит, и тошнит. И заболел серьёзно. Может, даже смертельно. И теперь умрёт, и, наверное, скоро. А медалик наверное, в пакете медали были. Не найдёт. И все будут думать, что Данила не только трус, но и вор. Принц остался дома. Спринцам такси поймать сложно, а одному совсем неуютно. «Приехали! Выметайся!» Таксист высадил данилу в том же месте, что и в прошлый раз. Вот прикол. Таксист другой, а место то же самое. Правда, этот взял дороже, но благодаря тетке проблем с деньгами не возникало. Заборы, забора Вот и калитка. Открыта, как и в прошлый раз. А дом заперт. Данила постучал в дверь, сначала вежливо, потом, когда на стук не ответили, посильнее. В конце концов, пнув пару раз ногой дверь, уселся на ступеньке. «Понятно, что Ольгерт вышел, но ведь вернется же, там собаки и вообще, куда ему из дому деваться? Значит, следует запастись терпением и ждать». Данила ждал. Долго, наверное, час или даже больше, когда надоело сидеть, встал. Прошелся по двору, заглянул в окна. Мало ли, вдруг повезет и Ольгер дома. Просто... просто не открывает. Об этом думать не хотелось. Думать вообще не хотелось. Жарко, душно, воздух точно кипяток. И время тянется медленно-медленно. Данила, присев на ступеньку, придремал. А проснулся от тычка в бок. Не сошедшие еще синяки моментально дали о себе знать. «Утро доброе». Человек в синей форме держал в руках дубинку. Данила моргнул, но видение не исчезало, хотя и четче не становилось. «Вставай, говорю», — приказал мент. «Поедем». «Куда?» «Куда надо, туда и поедем».